Сравнивая диалекты немецких и испанских цыган, разобщенных на протяжении нескольких веков, мы обнаружим очень большое число общих слов. Но первоначальный язык повсюду, хоть и в неодинаковой степени, значительно видоизменился от соприкосновения с более культурными языками, которыми эти кочевники вынуждены были пользоваться. Немецкий, с одной стороны. Испанский и с другой настолько исказили основу романе, что швейцарский цыган не мог бы беседовать со своим андалузским собратом. Достаточно было бы обменяться несколькими фразами, чтобы увидеть, что каждый из них говорит на наречии, происходящем от одного и того же языка. Несколько наиболее употребительных слов общим, мне кажется, всем диалектам. Числительные повсеместно почти одни и те же. Немецкий диалект представляется мне гораздо более чистым, нежели испанский, ибо он сохранил много первоначальных грамматических форм, тогда как испанские цыгане усвоили формы кастильского наречия. Однако некоторые слова составляют исключение, Свидетельствуя о древней общности языка. Всего этого думается мне достаточно, чтобы дать читателям Кармен выгодное представление о моих исследованиях в области романи. Я закончу пословицей, которая будет здесь, кстати, В рот, закрытый глухо, не залетит муха.